Судьба детских воздушных шаров. Если срываются с ниток шары, То ли от дикой июльской жары, То ли от качества ниток плохого, То ли от вдаль устремления лихого, Все они в тучах не пропадут, Даже когда в облаках пропадают, Лопнуть не лопнут, Не вовсе растают Все они к летчикам мертвым придут Летчикам наших воздушных флотов Испепеленным, сожженным, спаленным Детские шарики вместо цветов Там в небесах собирается пленум Форум, симпозиум разных цветов Разных раскрасок и разных сортов Там получают летнабы-шары, и бортрадисты, и бортмеханики, все, кто разбился, все, кто без паники переселился в иные миры. Все получают по детскому шару с ниткой оборванную при нем, все, кто не вышел тогда из пожара, все, кто ушел, полыхая огнем.